Глава 1. Тайны семьи Шуваловых. Шанна. Вижу в окно кухни, как по двору шагается и кровь. И очень хочется быстренько метнуться в прихожую, чтобы запереть входную дверь. Нет меня, и мишутки нет. Жаль, не могу так сделать, потому что Артем-то дома. В кои-то веки он не усвистал никуда с друзьями в воскресенье и радует нас сыном своим присутствием. Точнее, торчит в гостиной и смотрит по огромной плазме какой-то матч. Иду в прихожую встречать свекровь. Она всегда является к нам без звонка, как будто мы по умолчанию всегда должны быть дома и радоваться ее приходу. Впрочем, Артем-то всегда рад. У него с матерью очень теплые отношения. Здравствуйте, Светлана Игоревна, широко ей улыбаюсь. Я всегда очень стараюсь, чтобы хоть со стороны казалось, будто у нас мирные отношения. Я-то стараюсь, а она нет. Вот и сегодня едва она меня видит, тут же морщит обколотый ботоксом лоб. Потом нарочито-небрежно поправляет высокую прическу, в какую обычно укладывает свои черные волосы. «Здравствуй, Шанна!» Она делает паузы между словами. В ее взгляде скользит недовольство. «Что на этот раз, блин?» Оглядываю себя и не понимая, что плохого она нашла в моем виде. На мне обычное черное платье до середины колена, Я собрала волосы в свободную косу, лицо аккуратно накрашено. Впрочем, наверное, не важно, как я выгляжу, ведь это все равно я, та, которая, по мнению свекрови, недостойна ее дорогого сыночка. Как же мне хочется сказать, он тебе так нужен, забери обратно. Так и будешь держать меня в прихожей, хмыкает она, хотя и задумалась всего на секунду. Проходите, тут же ее приглашаю. Она следует за мной, важно, проходит в гостиную. Едва Артем видит ее, тут же вскакивает с дивана, выключает телевизор. Привет, сыночек. Они обмениваются поцелуями в щеку. Свекровь проходит, усаживается на диван, кладет на журнальный столик объемный контейнер, с которым обычно является к нам в дом. Где внук? Интересуется она с прищуром. Понятия не имею, где этот пакосник. Пожимает плечами Артем, тоже садится на диван. А Меня коробит. Хочется подойти и дать ему за трещину. Мишка никакой не пакосник, отличный малыш и совершенно нешкадливый. Он в своей комнате играет в Лего, говорю, тут же посерьезнев. А я ему вкусненького принесла. С этими словами Светлана Игоревна открывает контейнер и важно объявляет: Капустный пирог с мясом. Пусть полакомится, Шанна же не умеет печь. Печь я умею прекрасно, но еще ни разу не было такого, чтобы мои кулинарные творения понравились свекрови, что не мешает мужу и сыну лопать их за обе щеки. А вот ее шедевры по вкусу разве что Артему, и то потому, что он с детства к ним привык. Но плохо не это, плохо то, что ее капустные пироги очень уж пахучи. Запах ударяет мне в нос будто кулаком. Невольно морщусь. Свекровь бросает на меня настороженный взгляд и спрашивает. «Ты не беременна часом?» Точно так же морщилась, когда ходила с Мишей. «Вот это предположение!» Мое лицо вытягивается. Больше того лицо мужа тоже. Впрочем, он быстро приходит в себя, машет рукой. «Мы предохраняемся, мама, она точно не беременна». «И то правда». У нас с артемом самое надежное в мире предохранение. Не заниматься сексом вообще никогда. Ах да, забыла подчеркнуть. Артем запретил мне кому-либо говорить о его проблемах в постели. Даже мать и та не в курсе. А впрочем, даже быть она в курсе, тоже наверняка обвинила бы в импотенции сына именно меня. Меж тем неприятный запах капусты прочно селится у меня в носу, не давая вздохнуть. Недавно съеденный завтрак просится обратно. Я на минутку спешно ретируюсь в ванную. Лискаю на лицо холодной водой, стремясь отогнать непонятно откуда накатившую дурноту. Открываю окно, вдыхаю свежего воздуха и немного отпускает. Меня прошибает холодный пот от мысли, что могла залететь. Ведь секс-то был запретный. Но я же не могу быть беременна, так? Четко помню, что Виталик пользовался презервативами, Так что нет, не мог он оставить мне такой подарочек при всем желании. Вспоминаю про Виталика, и по телу бежит дрожь. Даже сама не могу понять, приятно или нет. С тех пор, как мы с ним в последний раз виделись, прошло две недели. После нашего разговора у ресторана я больше его не встречала и, наверное, уже не встречу. Никогда не забуду, как он на меня смотрел. Будто я лично убила его любимую бабушку а потом станцевала на ее могиле, это как минимум. Обиделся на то, что я замужем. Но он ведь даже не спросил, свободна ли я. Просто набросился на меня, как сам была была я. А мне просто очень его хотелось. Слишком давно и слишком сильно. Блядью назвал и при этом звал собой. В качестве кого? В качестве бляди? Мне до сих пор больно и мерзко от его слов, а еще чертовски обидно. Но почему в мои восемнадцать я не встретилась с ним? Почему на моем жизненном пути встретился именно Артем? С Виталиком все было бы по-другому. Но как бы оно было, я уже никогда не узнаю. Скрипя сердце, выхожу из ванны, приближаюсь к гостиной и замираю у двери. Слышу, как Светлана Игоревна говорит обо мне с Артемом. «Слишком ты с ней деликатничаешь, жену везде держать надо». Устроил ее в гостиницу зачем-то, начальницей сделал. Артем вот удивительно заступается за меня. Она отличный администратор, мама, она сама хотела. Дома, в принципе, тоже справляется и с пацаном нянчится. У меня к ней нет претензий по этому поводу. «А у меня есть», — тут же заявляет свекровь. «Ты что, не видишь, как паршиво она воспитывает сына? Он у нее как сорняк, классику так и не знает». «Ему четыре, мам», — вяло отбивается Артем. И потом, я не знаю, как ты не замечаешь, но он на тебя совсем не похож. И на Шанну не похож. Он не нашей породы. Я теперь это четко вижу, не Шувалов. Я сравнила его фото с твоими и твоего отца маленького. Ничего же общего хочу заметить. Может, он не твой, ты об этом подумал? Ее последняя фраза выбивает из меня дух. Ведь и правда не похож. Мишка не походит ни на меня, ни на Артема. Может, он был не его сыном? Сразу вспоминаю историю Артема про то, что сперма не проблема. Но если так, он хоть раз докончил бы при мне так, этого не было. Вдруг для Ико использовали чужую сперму. В теории такое вполне возможно. При таком раскладе мне сразу становится понятно, почему он абсолютно равнодушен к Мишке. Никогда с ним не играет, не гуляет, даже ни разу из садика не забрал. Больше не могу выдержать нервного напряжения. Захожу в гостиную настороженно смотрю на мужа. Артем ловит мой взгляд, говорит матери резко. Не мели ерунду, эта тема закрыта. Светлана Игоревна не привыкла к такому тону и тут же обижается. Уже после того, как мы спроваживаем свекровь во освоясе, Артем подходит ко мне, поворачивает к себе лицом. Берет за подбородок и заставляет посмотреть в глаза. Говорит уверенным голосом. «Он мой, Шанна. Ты же мне веришь, да?» «Не слушай, мать. Миша мой сын». «Ага», — киваю. «Нет, я совсем ему не верю. Если вдруг Миша вправду не биологический сын Артема, я буду любить моего ребенка еще больше, если такое вообще возможно».